Я шел и думал. Как известно, одно другому не мешает. ВСК-94 привычно оттягивает руки, готовые в любую секунду выплюнуть пунктир из раскаленного свинца. Взгляд сканирует пространство, уши ловят малейший шорох, ноги сами находят оптимальный участок для следующего шага. А в голове, словно клубок растревоженных змей, ворочаются мысли. Итак... Я снова здесь, ни на острове, ни на материке, ни даже на зараженной территории моего мира, куда никакой нормальный человек никогда не сунется, места мне не нашлось. Нет, конечно, друзья были бы мне всегда рады. Но в то же время я прекрасно осознавал, что у них полно своих проблем, и никого из них не хотел обременять своими. Проблемы же были существенными. Дело в том, что я женился на девушке своей мечты. Но ничего хорошего из этого не вышло. Медовый месяц кончился, и потянулись другие, пресные, обычные, серые. Хватило нас ненадолго. Что она, что я по натуре были воинами-одиночками». И если раньше с нашего острова особенно бежать было некуда, то зараженная территория Украины ежеминутно манила нас опасностями, приключениями, риском, всем тем, чего нам так долго не доставало в мирной жизни. Сначала мы вместе ходили в рейды. Потом все чаще поодиночке. Опытному воину напарники требуются крайне редко. И однажды случилось так, что она не вернулась. Я принялся паковать рюкзак, собираясь двинуться на поиски, когда мне на наладонник пришло сообщение. Подвернулся хороший заказ. Не знаю, когда вернусь. Лучше не жди. Ну, я и не стал ждать. У меня на поясе висел ключ между мирами, мой нож с клинком, совсем недавно отливавшим небесной лазурью. Этим ножом я вспорол пространство между мирами и ушел туда, где уже побывал однажды. В мир постъядерного апокалипсиса, выжженный Третьей мировой войной, которая прокатилась по планете 200 лет назад. За это время Земля немного оправилась от радиационной заразы. Выжившие люди вылезли из ветхих костюмов высшей защиты и облачились в музейные латы и кольчуги, довольно эффективную броню, спасающую от когтей и зубов мутантов. Невиданные, жуткие твари расплодились за эти годы, поражая многообразием форм и безграничной ненавистью к человеку. Но если бы дело было только в мутантах? Перед Третьей мировой войной человечество серьезно запаслось оружием. в том числе и биологическим. На подземных заводах и в секретных лабораториях Москвы лучшие российские специалисты по биоинженерии конструировали живые машины для убийства, способные к репродукции. А на другом конце Земли западные ученые создавали и совершенствовали боевых роботов, снабженных примитивными зачатками интеллекта. И те, и другие создания были отлично приспособлены к выживанию в условиях повышенного радиационного фона, умели питаться практически любой органикой и, что самое главное, обладали способностью к логическому мышлению. Правда, мышление это не было абстрактным, свойственным исключительно человеку. Иными словами, киборги, рукотворные мутанты и боевые роботы не умели изобретать и совершенствоваться. Возможно, именно поэтому горстка людей сумела уцелеть за стенами Кремля. Страшные порождения военной мысли следовали лишь заложенным в них схемам. Логика этих созданий, в отличие от человеческой, была ограничена рамками заложенных в них программ по выживанию и уничтожению. А люди всегда умели находить решения, не укладывающиеся в привычные схемы и поэтому помогавшие им выжить. И мне сейчас, кстати, тоже предстояло принять какое-то вменяемое решение. Очень просто прийти на склад торговца, покидать в рюкзак самое необходимое, а потом, швырнув к ногам хозяина склада пачку евро, выдернуть бритву из ножен, распороть пространство и уйти в мир иной. Гораздо сложнее потом понять, что, собственно, делать в этом мире. В мое первое посещение здешних мест у меня имелась четкая цель – найти единственное во вселенной лекарство для моей любимой. Теперь, когда любимая поправилась и стала моей женой, я свалил обратно в этот ад, лишь бы быть от нее подальше. Интересная, наверное, Петрушка, если со стороны посмотреть. В этом мире я был легендой. типа рыцарем без страха и упрека, стрелком, не знающим промаха и все такое прочее. Но если бы кто-то смог заглянуть в душу той легенде, он бы сильно удивился. Оказывается, имелась у нее одна серьезная слабость, от которой она, собственно, и дернула в постапокалиптическое иномирье. Получалось, что убежал я не столько от семейной жизни, сколько от самого себя. Неуютно нормальному мужику осознавать собственную слабину. Просто частенько дамы нашего сердца, почувствовав, что мужик не может жестко поставить их на место, начинают ту слабину углублять и расшатывать, отвоевывая новые позиции и пытаясь пристроить главу семейства под каблук. С некоторыми получается, а с некоторыми нет. Мужик терпит, но лишь до того момента, пока однажды чаша не переполняется. В общем, потому я и здесь. Значит, остается что? Поставить себе цель, а после ее добиться. Например, государство себе завоевать и царем стать, как в старом мультфильме. Кто тут в царе последний? Никого? Так я первый. Я усмехнулся. Забавный получился самоанализ, пока я шел, озираясь по сторонам и неспешно водя из стороны в сторону глушителем ВСК-94. Порой сзади слышалось восторженное повизгивание. Я снабдил Рут парой метательных ножей с рукоятями, обмотанными кордовой нитью. Хочешь, швыряй во врага, а хочешь, орудуй ими, как обычными клинками. И теперь юная Нео, позабыв былые невзгоды, была вне себя от счастья. Надо же, ей подарили самое настоящее оружие. Это тебе не кирпичами кидаться, это настоящие ножи. Да, как мало некоторым существам нужно для счастья. А что мне нужно для него? Так, философствовать заканчиваем. Цель обозначена, как минимум царство, и наполовину я не согласен. Но для начала хорошо бы хоть найти место, где можно переночевать без опаски, проснуться над костром с вертелом в нижней чакре. Не очень я надеялся, что Бутырский замок окажется тем самым местом для спокойного ночлега. Судя по тому, во что война и время превратили когда-то цветущую Москву, я был почти уверен, что крепость, которую собирался штурмовать Ренг, окажется грудой развален, несмотря на заявленную в ТТХ толщину стен. На то они и замки, чтобы их штурмовали часто и увлеченно. а штурмы, осады и сопутствующие им обстрелы не способствуют сохранности древних построек. Вряд ли тюрьму строили по тем же технологиям, что и несокрушимый Кремль. Каково же было мое удивление, когда из-за рощи корявых деревьев-мутантов показалась очень неплохо сохранившаяся трехэтажная башня, формой напоминающая пузатую шахматную ладью. Венчали башню частые зубцы, напоминающие кремлевские. Узнаваемый ласточкин хвост ни с чем не спутаешь. Надо же, похоже, ошибся я. Тюремный замок тоже итальянские зодчие строили, сажая кирпичи на вечный раствор с яичным желтком, поэтому и целы стены до сих пор. Наверное, во времена незапамятные, вокруг тюремного замка был дополнительный кирпичный забор, к которому примыкали какие-то постройки. Теперь же от них остались лишь скромные кучки битого кирпича и насквозь проржавевшие железяки, торчащие из земли. Судя по отметинам на стенах, крепость штурмовали часто и увлеченно. И тогда в ее сторону летело все, что попадало под руки, лапы и манипуляторы. Правда, на стенах это особенно не сказалось. Так, незначительные выбоины, обожженные участки и темные потеки, подозрительно напоминающие следы крови. Между зубцами башни я уловил движение и едва успел отклониться в сторону. Мимо моего уха просвистело что-то длинное, напоминающее копье. «Ладно, каков прием, таков ответ. Я вскинул свою снайперскую винтовку, но выстрелить не успел». «Прекратить палками кидаться!» — прозвучал в моей голове жесткий командный голос. И сразу же с другими интонациями. «Великий атом! Отсохни мои глазные щупальца, если это не снайпер!» Этот напрочь лишенный музыкальной приятности хриплый и мерзкий голосок я узнаю из тысячи, даже если он будет жутко фонить, резонируя о внутреннюю часть моего черепа. «Я тоже рад тебя слышать, фыф!» Подумал я, вспоминая уродливую морду мутанта. Лысый череп, морщинистый лоб с единственным глазом посредине, с нижней части пустых глазниц свисают подвижные щупальца, безгубый рот. Во сне увидишь, бритвой не отмахаешься. Но при всем при том, это низкорослое существо необъяснимым образом умело быть одновременно вредным, добродушным, ироничным, добрым, эгоистичным, наивным, хитрым, верным другом. Такая вот адская комбинация в одном мутанте, повадками сильно напоминавшем моего знакомого трехголового монстра, зараженных земель Украины, торговца жратвой и пулеметами. Думаю, встрется они в той или этой реальности, общий язык нашли бы мигом, или не нашли, размазав друг друга по стенам ментальными ударами. С них станется. «Я тоже рад тебя слышать», — повторил я на всякий случай мысленный посыл, вспомнив, на что способно это маленькое существо. «Кем это ты командуешь?» — А, это кормовые! — с пренебрежительными интонациями произнес в моей голове Фыв, не сочтя нужным пояснить, кто это такие. — Кстати, к твоему сведению, за тобой по пятам тащатся два десятка нео, которых прикрывает ментальным щитом какой-то старый неуч их породы, и прямо за спиной у тебя приплясывает от счастья еще одна мартышка с ножами. «Ножи новые, блестящие, значит, твои. Только поэтому я не сварил ей мозги в ее же черепушке. Сперла, что ли, металки? А ты проворонил?» «Не проворонил, а подарил», — подумал я. «И мозги ей варить не надо. Она со мной». «Ну ты прям миклух Маклай!» Я задумался о своем. Подколки ФЫФа меня волновали гораздо меньше, чем отряд «Нео» позади меня. «Рэнк не отказался от своей идеи и использовал меня в качестве отбычки для сложного замка, который он не сумел взломать. Мои друзья открывают мне ворота, и следом врываются невидимые Нео. Получается, не так уж немощен старый седой Руги, вестник мыслей вождя племени Раргов. Кстати, когда вожди врут, это неправильно». Хотя, кто я Ренгу? Всего лишь хомо, еда, неожиданно оказавшаяся полезной не только для желудка. И опасной, судя по косым взглядам вожака племени Нео, на мою разгрузку. Да, в общем-то, если разобраться, он и не обещал мне неприкосновенности. Снар может идти куда хочет, не значит, что снар нельзя догнать и разделать надбивные. Что ж, в таком случае, лохматые, вы не оставляете мне выбора. «Твои кормовые могут сбросить с башни две веревки и втянуть нас?» «Веревки дефицит. Здесь все дефицит», — сварливо проворчал в моей черепушке фыф «Одна там точно есть, караульным жратву с внутреннего двора поднимать. А вот насчет второй...» «Пусть сбросят одну», — подумал я. «Ворота не открывай. Нео на это и рассчитывают. «А то я не понял, с какой то радости они тебя провожают», — съязвил мутант. «Рут, по каналу лазать умеешь?» – негромко спросил я. Нео презрительно фыркнула. «Ну да, какая же первобытная девчонка не умеет скакать по лианам?» «Короче, сейчас сверху веревка упадет, и ты по ней мухой лезешь на башню, поняла?» «Мухой это как?» «Просто лезешь, но быстро». «Поняла». «Вот и ладушки, вот и хорошо», – пробормотал я, спиной чуя напряженные взгляды преследователей. «Может, это я себе нафантазировал, а может и правда лохматые готовились к броску». Рядом с башней имелась мощная стальная дверь на уровне заложенных кирпичами окон первого этажа. К двери вела невысокая бетонная лестница, пожалуй, наиболее пострадавшая деталь фасада крепости. Возле нее, полуразрушенной и практически полностью залитый застывшей смолой, валялись несколько полусгнивших трупов Нео, куски кирпичной кладки, наверняка сброшенные со стены, и тяжелое бревно, грубо обтесанное и обожженное с одного конца. Лохматые несколько переоценили свои силы, решив использовать эту деревяшку в качестве тарана. Ну и полегли под стенами как озимые. Да, прикольное выражение одного моего знакомого деда мастера пострелять из антикварного оружия. Как раз в тему. Главное только сейчас не лечь рядом с ними.